Невольно Рант отстранился подальше от нее и от того, что она держала в руках. В считанных сказаниях упоминаются ангреалы эти древние реликвии эпохи легенд, которыми пользовались Айс Седай для предотворения в жизнь своих величайших чудес. Рант испуганно взирал на то, как Марин освобождает от шелковых покровов гладкую статуэтку из драгоценной кости, потемневшую от времени до темно-коричневого цвета. Высотой, не более чем в ладонь Морейн, фигурка представляла собой женщину в ниспадающих одеждах с длинными до плеча волосами. «Мы утратили секрет их изготовления», сказала она. «Так много утеряно, что, возможно, он никогда и не будет вновь раскрыт. Сохранилось так мало, что престол Амерлин, скрипя сердце, позволило мне взять Ангриал с собой. Эммондову Лугу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 Потом она повернулась к Тему. Одну руку Марин положила ему на лоб, в ладони другой она держала фигурку из кости. Глаза закрыты, на лице выражение полной сосредоточенности. Казалось, она почти не дышала. — Тот садник, о котором ты говорил, — тихо произнес Лан. — Тот, который вверх тебя в ужас. Это был, несомненно, Мурдрал. «Мурдрал — Мурдрал! — воскликнул Ранд.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 «Ну, я убил его раньше», — закончил он объяснение. «На самом деле, случайно, он набросился на меня, а я держал в руки меч. Лицо лана немного смягчилось, если камень может смягчиться». даже если так, тебе есть о чем рассказывать, овечий пастух».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 Что нужно сделать, это остаться здесь, откуда мы родом, в двуречии, а потом все уляжется. У нас зерно посеяно, и для стрижки скоро будет уже тепло. Не знаю, кто завел этот разговор о том, чтобы уехать. Кто-то из копленов готов поспорить, но кто бы это ни был, овечий пастух, вмешался Лан, ты бы слушал, вместо того, чтобы болтать. Рант уставился на них обоих. До него дошло, что он бессвязно лепетал,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 Наверное, мне сначала надо было отдохнуть. Уехать нужно будет именно тебе, Рэнд. Уехать отсюда должен ты ради блага своей деревни. Я?» Голос сорвался, он выдавил снова. «Я?» На этот раз получилось чуть лучше. По «Почему это мне надо уезжать? Я ничего не понимаю, не хочу я никуда уезжать».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 — А, я слышал о дарле Коплине, — медленно произнес Рант. — Полагаю, это до него не дошло. — Атакованы были две фирмы продолжал Лан. — Ваша и еще одна. Из-за был тайна, все, кто жил на второй ферме, уже были в деревне. Ни одна жизнь оказалась спасена из-за того, что Мурдрал незнаком с обычаями двуречья. Праздник и ночь зимы сделали его задачу почти невыполнимой. Но он этого не знал. Ран посмотрел на Марэйн, откинувшуюся на спинку стула, но она молчала, приложив палец к губам. Наконец он спросил, «Наша ферма и чья еще?» «Ферма Айбара», отозвался Лан. «Здесь же, в Эмондовом лугу, они ударили сперва по кузнице, затем напали на дом кузнеца и на дом мастера Коутона». Во рту Ранга вмиг пересохло «Это какое-то безумие!» Он старался подобрать слова для ответа и вздрогнул, когда Марин выпрямилась. «Не безумие, Рант», — сказала она. «Обдуманный план. Троллоки заявились в эмондов -Лук не на удачу. И они поступали не так, как обычно, из удовольствия убивать и поджигать. Хотя и то, и другое очень им по нраву. Они знали, зачем шли, или, вернее, за кем пришли». Троллоки явились сюда, чтобы убить или захватить юношей определенного возраста, которые живут рядом с Эммондовым лугом. «Моего возраста?» — голос ранда дрогнул, но ему было все равно. «Свет! Мэтт! А что с Перином?» «Живы и здоровы!» — успокоил его Морейн. «Ну, немного в саже». «Банкро! и Иллинтейн!» «Эти были вне опасности», — сказал он «По крайней мере, испугались не больше, чем прочие». «Но они тоже видели всадника, исчезающего, и лет им столько, сколько мне». «С домом мастера Кро из-за ломинки не упало», — сказала марин «А мерник со своим семейством благополучно проспал бы на бег на деревню, неразбудивый шум». «Бан на десять месяцев тебя старше, алим на восемь месяцев младше». Она сухо улыбнулась удивленному Ранду. «Я говорила тебе, что задавала вопросы. И еще сказала, юноше определенного возраста между тобой и твоими друзьями разница всего лишь недели. Именно вас троих и искал Мордраал, вас и больше никого». ранд спокойно заерзал, почувствовав, что не хочет, чтобы она смотрела на него такими глазами. Ее взгляд словно проникал в душу и читал самые потаенные его мысли. В самых дальних уголках. Че, че им от нас надо? Ведь мы простые фермеры пастухи. Это вопрос, на который в двуречии ответа не найти, тихо сказала Морейн. Но ответ важен. Троллоки, появившиеся там, где их не видели почти две тысячи лет, это говорит о многом.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 Что-то на лужайке привлекло его взгляд. Он смотрелся и понял, что это почернившая брусбок весеннего шеста. Веселый был тайн с торговцем и с министрелем, и с чужаками. Ранда передернула, и он отчаянно замотал головой. «Нет, нет, я простой пастух. Темному незачем мною интересоваться».